Глава 20. Она сняла свое новое пальто и повесила на плечики. Как же женщине придает уверенности обновка, тем более, когда ее покупаешь от души, не выбирая из того, что дешевле и экономичней. Конечно, что-то и так было нужно покупать. Она похудела за год, и прежняя одежда на ней попросту висела. Зоя с нежностью провела рукой по поле пальто, повернулась и сказала — «Да, уважаемый дом, новостей много. Давай я начну сначала. Меня приняли хорошо, ребята адекватные, и никто не показывал своего превосходства. Есть две девушки, Галя и Диана. Работа несложная, просто нужно освоиться. Далее. Мне пришлось лечить угревую сыпь у дочери моего директора. Надеюсь, что девочка не проболтается, хотя вряд ли. Ее лицо я и увидела сегодня, с самого утра. Кстати, что это было?» Я как провалилась куда-то. Это и есть информационное поле. А я могу контролировать этот процесс? Сразу столько вопросов. А еще что-то было? Вопрос показал, что дом что-то знает. Да, и это было последним приключением. Представляешь, я встретила того мага, когда шла пешком домой. Честно, испугалась. Но моя шапка меня спасла. Да, и я ведь поменяла цвет волос. Возможно, это меня и спасло. Но он меня не преследовал. И снова в то же время и на том же месте. Зоя Николаевна, я советую тебе перестать пока ходить пешком. Минимум три месяца. И это не шутка. Завтра он надумает проверить тебя. А через три месяца, надеюсь, тебе будет нечего бояться. А в остальном поздравляю тебя. Ты стала подключаться к эфиру, и мы научимся этот процесс контролировать. Насчет лечения. Это не страшно, если узнают. Хорошо, что тебе понравилось на новой работе. Хорошо, уважаемый дом. Я буду ездить транспортом. Все равно впереди дожди, холода. Честно, я очень испугалась. Насчет работы, ты правильно понял, понравилось. Агрессии нет по отношению ко мне. У всех свой объем работы, в который я не собираюсь вмешиваться. Ну ладно, что там у меня есть покушать? А то ты не знаешь, хмыкнул дом. Поужинав и приготовившись на следующий день, Зоя села заниматься. Сегодня они учились контролировать вход и выход из эфира, то есть информационного пространства. «Сконцентрируйся на том, что тебе нужно узнать. Желательно в ближайшем будущем», – давал команды дом. А что она хотела узнать? За дочь свою хотела бы узнать, тревожилась за нее. Интересно было, как сложится на новой работе, Но специально у нее никак не получалось. У тебя, Зоя Николаевна, все не так, как у нормальных ведьм. Вместо шаров у тебя бабочки. Защиту ты создаешь в виде шапки-невидимки, вывязывая ее крючком. Метла совсем в руки не идет. И в пространство ты просто проваливаешься неожиданно. Я так понимаю, что тебе нужно накопить знания, и оно само у тебя получится. Наверное. «Ну что, я виновата в этом?» – спросила Зоя. «Просто ты уникальная, не такая, как все, вот и все», – ответил очень серьезно Дом. После занятий она начала отделывать детский пледик цветочками и листиками, используя то, что уже заготовила. Процесс затянулся, и она так увлеклась этим, что не заметила, как снова попала в то безграничное помещение, в котором была с утра. Она увидела снова новорожденного ребенка, но уже укрытого вывязанным ею пледом. Потом увидела Инну Викторовну, которая, улыбаясь, протягивала ей деньги. Потом увидела какого-то незнакомого мужчину. А потом пришла мысль, что ей пора, и она как бы очнулась. «Уважаемый дом, я снова была в том помещении, в каком была с утра. Но я дала себе команду «пора» и вернулась назад. Я заметила это». «Значит, чтобы что-то получилось, тебе нужно полностью переключиться, выключить свое сознание». «Нет, сознание у тебя как раз работает». «Интересно получается, мне нужно над этим подумать», — ответил Дом. Завтра день начался как обычно. Были посетители, которых она регистрировала, угощала чаем или кофе, отправляла в кабинет к заместителю, так как директора не было на месте, оформляла другие бумаги. Директор был занят каким-то сложным расследованием и решал вопросы, связанные с этим. Зои также показали, как в компьютере искать какие-то данные. К концу дня пришел директор, а следом пришла его жена. У нее был свой бизнес, у него свой, но иногда она заходила, если нужна была его помощь. Им обоим было лет по сорок, плюс-минус пару лет. Обсудив у мужа некоторые вопросы, Она затем подошла к Зое, спросила, как она справляется с работой. А затем, понизив голос, спросила ее, что за средство она применила для лечения лица Даши. «В нем нет ничего такого, что может навредить. Его рецепт мне передала одна женщина. Я понимаю, что должна была спросить у вас разрешения, но я видела, как девочка страдает. Кроме того, я была уверена на сто процентов, что вреда средства не принесет». Но все равно я прошу прощения за то, что не спросила у вас. Хотя она могла бы с таким же успехом купить что-то в магазине, что вызвало бы жуткую аллергию в дополнение ко всему. Да, тут вы правы. Если вы так уверены в своем средстве, тогда никаких вопросов. Наоборот, большое вам спасибо. Даша стала замыкаться в себе. Даже получила две тройки, а она идет на золотую медаль. Но хотя бы предупредили меня. «Я уже сказала, что признаю свою ошибку. Надеюсь, мы больше не вернемся к этому вопросу». И Зоя улыбнулась. «А у вас еще много этого средства?» Помолчав, вдруг спросила Инна Викторовна. «Я его не продаю. Его нужно применять индивидуально, если вы об этом», — ответила Зоя. «Нет, я просто спросила. Мало ли, вернуться прыщи», — ответила жена директора. Зоя покачала головой и сказала, что не вернуться. Тут подошел Николай Львович, сказал всем, что встретятся в понедельник, и они с женой вышли. А Зоя уже знала, что Инна Викторовна еще вернется к этому вопросу. Суббота у Зои была посвящена рынку. Обычно раз в 2-3 недели она ездила на рынок за овощами и зеленью. Она чаще ездила на рынок в город Железнодорожный, но с этим переездом нужно было найти новый рынок. Даниловский и Черемушкинский, которые были ближе к дому, скорее всего, дорогие. Сидя в трамвае, она услышала разговор о том, что по оранжевой ветке есть еще один рынок, который считался вполне бюджетным. Поэтому с утра она поехала на разведку. Нужно сказать, съездила очень удачно, так как работа у нее была, зарплату обещали неплохую, поэтому она набрала продуктов, наверное, на две недели. Вернулась до обеда, очень довольная поездкой. Она обещала сегодня зайти в кафе, ведь сегодня Павел должен рассказать ей о своей маме. «Уважаемый дом, я испробовала оба средства из кулинарной книги. Одно сработало очень хорошо. Сегодня узнаю, как сработало второе. Интересно, как их использовать в дальнейшем? Ты будешь видеть, кому средство поможет, а кому нет». Мы сегодня будем с тобой изучать такое понятие, как порча, и как ее определять. В случае порчи такое средство не поможет. Порча, ну да, я понимаю, это уже грязь. Мне столько нужно изучить. Хватит ли моей оставшейся жизни на это? Я ненадолго, час не более, и будем учиться. Ты прекрасно все схватываешь, вернее вспоминаешь. Ну хорошо, я тебя жду. Павел обрадовался ей, когда она пришла. Столик был свободным. Он сразу поставил перед ней капучино и круассан. «Ну, что скажете мне, Павел?» «Огромное спасибо. Мама выпила ту водку сама, потом ее сильно рвала. Я даже испугался. А потом уснула, и вот, прошла почти неделя, приходили ее дружки, а ее прямо воротит от одного запаха. Надеюсь, она больше пить не будет. А вы сотворили чудо».